Глава 49 девятая. Терн в этот раз не поехал к разлому, только зарядил мечей и амулеты, которые отправили в гарнизон. На границе тени снова наступило затишье, поэтому в его помощи пока нуждались не так остро, как несколько дней назад. Отряды справились, вот только никому не было известно, как долго продлится везение. Я знала, что Терн пытается связаться с бывшими коллегами, но у в Блерона и Барка хватало своих забот с разломами, чтобы мчаться на выручку отвергнувшему их когда-то Глору. А я все ждала вести от отца, но пока новостей не было. Поэтому не оставалось ничего другого, как бросить все силы на учебу. Первые несколько дней после страшной ночи я буквально силком вытаскивала себя из постели и заставляла заниматься привычными делами. «Сегодня будем запускать воздушного змея без ветра». Заклинания, которые мне теперь приходилось изучать, казались совершенно бесполезными, зато забавными. «Ты надеешься меня развеселить?» — прямо спросила я моего колдуна. Терн сделал бесстрастное лицо. «Вовсе нет. Представь, что во время битвы тебе нужно будет подать знак, который виден издалека». «Ну, ладно...» Протянула я недоверчиво и пошла следом за Терном упражняться в запускании змея. Увидела змея и расхохоталась. Не могу сказать, что сама их в детстве много раз мастерила, но Терн точно делал это впервые. Крест-накрест сбитые палочки были обтянуты бумагой и списаны его четким торопливым почерком. Он использовал для каркаса черновики. Зато на обратной стороне оказались нарисованы глаза и рот. Глаза были разного размера и косили. Рот без зуба улыбался. Внизу трепыхалась порванная на лоскутки трепица. «Что это за чудо-юдо?» — прыснула я. «Так-так, прошу не обижать нашего нового друга. Его зовут...» Нет, Тёрн определенно пытался меня развлечь. Я подыграла ему. «Пусть его зовут Листочек». Змей крутанулся в руках Терна и подмигнул нелиловым глазом. «Ах, я залилась смехом, Все время забываю, с кем имею дело. Рядом с Терном змей легко мог не только подмигнуть, но и заговорить» а колдун, между тем, вложил в мои руки хрупкую конструкцию. Я испугалась, что листочек развалится прямо в ладонях. Сам маг встал за моей спиной. «Не бойся, он крепче, чем кажется на первый взгляд». Он поцеловал меня в пробор на волосах, нагретый солнцем. «Смотри». Терн всегда так быстро и ловко выплетал сложнейшие формулы, без пасов, без напряжения, что чудилось, будто все случается само собой. Листочек снова подмигнул. Ярванулся из моих рук все выше-выше, превратился в белый ромб на фоне синего неба, заплясал, размахивая разноцветным хвостом. Я любовалась, запрокинув голову, а терн обнимал меня за плечи. «Теперь сама попробуй». Листочек шалил и не слушался моих заклинаний. Сначала полетел параллельно земле и воткнулся в росовый куст, пламенеющий гигантскими цветами, тот самый, что расцвел благодаря моей крови. Приближаться к кусту я не рисковала. Слишком пугающе яркими были розы. Могу поклясться, что однажды видела, как цветок на лету поймал бабочку и тут же свернул лепестки. «Давай ты его принесешь», — попросила я робко. «Аги, куст — твое творение. Он не причинит тебе вреда». «Но все-таки». Терн приманил змея, и я попыталась снова. На этот раз листочек юркнул на дерево, застрял в густой листве. Я массу сил потратила на то, чтобы вытянуть его оттуда. Уф, все на сегодня. Хитрый терн покачал головой. И все-таки на третий раз у меня получилось. Листочек ворвался в небо, поплыл, словно гордый маленький парус. Мы смотрели на него, взявшись за руки. Спасибо, прошептала я. В доме я освоилась. Меня уже не удивляло то, что внутри он гораздо больше, чем снаружи. Как-то ради любопытства я решила узнать, сколько же этажей и комнат на этот раз. Этажей в тот день насчитала 6 Наверное, дом пребывал в хорошем настроении. Я шла по коридору, который, казалось, удлинялся прямо на глазах. Он действительно менялся. На полу то и дело просвечивал узор ковра, которого на самом деле не было. Я будто видела его призрак. На потолке появлялась и пропадала липнина. На стенах, потемневших от времени, вязью трещин проступали надписи. Конечно, мне лишь мерещились слова и знаки, но иногда чудилось, будто стены исписаны магическими формулами. Кое-что удавалось прочитать. На виду скрыто до тех пор я моргала, и надписи исчезали. За мной на расстоянии нескольких шагов брела метла, замирала, когда я оборачивалась, и пускалась на утек, как только я протягивала руку. «Трусиха!» кричала я вслед. «Да не стану я тебя переколдовывать, иди ко мне!» Метла возвращалась, но близко не подходила, тащилась позади и делала вид, что занята, разгоняла крошечные пылинки. Выходившие в коридор двери выглядели так, будто их случайно занесло в дом из другого здания, нового, светлого и крепкого. Они были выкрашены белой краской и все до единой заперты. Я вертелась вокруг них, точно леса вокруг кувшина с узким горлышком и хочется отведать сладкого медового напитка, и никак. Но моя настойчивость была вознаграждена. На одной из дверей обнаружилась надпись, сделанная чернилами, сердечко, проткнутое стрелой, а внутри два имени. «Санджи плюс Март равно любовь». Так необычно было найти игривую надпись в темном пустом доме. Ее явно оставил кто-то из молодых людей, незнакомый мне Март, намекал объекту симпатии на свои чувства когда то я сама на коря была на скамейке гвоздем нечто похожее а плюс д сердце захлестнуло холодом пришлось опереться на стену спустилась на кухню как раз к обеду сегодня готовил терн все задания я выполнила заранее потому и появилось в свободное время побродить по дому он уже разлил в миске мясную похлебку но я хотя и проголодалась не спешила приступать к трапезе Сидела, оперев подбородок на ладонь, и выводила узоры на соусе, пытаясь выстроить горошинки в один ряд. «А этот Март на самом деле любил Санджи?» Спросила в полной уверенности, что Терн не попадется в ловушку. Но он, нарезая хлеб, автоматически ответил. «Все нервы мне вымотали эти двое, сбегали с занятий, бестолковые. Март так и не сдал материализацию иллюзий за третий курс». Терн часто рассказывал мне истории своей преподавательской деятельности из тех времен, когда Академия еще существовала. Просто преподаватель, ага. Он потому и теперь попался. Лишь потом вспомнил, что никогда прежде не упоминал имена Санджи и Марта. Вскинул на меня острый взгляд. «Их имена на двери», — ответила я, как ни в чем не бывало. «Почему бы?» Его лицо потемнело, а мне сделалось совестно. Он всегда готов был ждать, а я его вынуждаю. Не говори, сказала я быстро, расскажешь, когда сочтешь нужным. Терн улыбнулся. Ты обязательно узнаешь. Но одну историю Терн давно хотел рассказать, а вот я все время отказывалась, боялась, сама не знаю чего. Ведь если подумать, после всего, что мне пришлось пережить, едва ли что-то сумеет меня напугать. Видно, пришло ее время. Вечером в каминном зале Терн углубился в составление формулы. А я делала вид, что листаю книгу. На самом деле тянуло время, решаясь. Я готова, прошептала наконец. Я хочу услышать историю моего рождения, историю договора и всего, что ты захочешь рассказать. Перо дернулось, пачка его пальцев чернилах. Терн поднял на меня внимательные глаза, не шучу ли? Кивнул. Я очень рад, Аги, что ты решилась. Листы с формулой, над которой он усердно трудился, посыпались на пол, как шелуха. Терн сел рядом, взял за руку. Он так долго собирался открыть мне тайну, а теперь растерялся, подыскивая слова. Ладно. Ладно. Начну издалека. Агата, ты ведь помнишь, когда образовался разлом? Да. Запнулась я, не понимая, при чем здесь разлом. Почти 19 лет назад. И что случилось тогда? Появились миражи. «Ох, Терн, оставь свои преподавательские замашки!» Пока никто не понимал, что это, захватили ближайшие деревушки, там теперь мёртвая зона, и отправились в сторону Флавера. Но, к счастью, не добрались. Их остановили на подступах к городу. Нет, Агата. Их почти остановили. Некоторым удалось пробиться. Терн откинулся на спинку, не выпуская моей руки. По его лицу скользили тени — Страшные воспоминания поднимались из глубины души. А потом он заговорил. «Колдун, колдун, открывай! Богами клянусь, я вынесу эту дверь!» В темноте у крыльца металась мужская фигура. Человек, то принимался колотить в дверь, то пробовал заглядывать в окна. Он был настойчив и не уходил. Дверь отворилась тогда, когда проситель меньше всего этого ждал. Он оступился и едва не упал, когда на пороге появился силуэт колдуна. Белое лицо, темные волосы до плеч, сложенные на груди руки. Уходи прочь, устало сказал колдун. Он не спал уже несколько дней, помогая справиться с внезапной напастью, обрушившейся на мир. Он вернулся домой на закате, с тем, чтобы на рассвете снова выехать в сторону полосы черной выезженной земли, которую теперь стали называть разломом. «Прошу, помоги, помоги!» Из голоса просителя исчезли грозные нотки, остались только умоляющие. Это был совсем еще молодой парень в форме городского стражника. Стражники были первыми, кто поднялся на защиту города, и колдун чуть смягчился. Что случилось? «Моя жена! В нее вселилась эта тварь! Как их теперь принято называть? Мираж!» Колдун набрал полную грудь воздуха, положил руку на плечо парня. «Мне очень жаль, она уже мертва. Попрощайся».